Глава 5. Генеральша была ревнива к своему происхождению. Каково же и было прямо и без приготовления услышать, что этот последний, вроде князь Мышкин, о котором она уже что-то слышала, не больше как жалкий идиот и почти что нищий, и принимает подаяние на бедность. Генерал именно бил на эффект, чтобы разом заинтересовать, отвлечь все как-нибудь в другую сторону. В крайних случаях генеральша обыкновенно чрезвычайно выкатывала глаза и, несколько откинувшись назад корпусом, неопределенно смотрела перед собой, не говоря ни слова. Это была рослая женщина одних лет со своим мужем, с темными, с большой проседью, но еще густыми волосами, с несколько горбатым носом, сухощавая, с желтыми ввалившимися щеками и тонкими впалыми губами. Лоб ее был высок, но узок. Серые, довольно большие глаза — имели самое неожиданное иногда выражение. Когда-то у ней была слабость поверить, что взгляд ее необыкновенно эффектен. Это убеждение осталось в ней неизгладимо. «Принять? Вы говорите, его принять теперь, сейчас?» И генеральша изо всех сил выкатила свои глаза на суетившегося пред ней Ивана Федоровича. «О, на этот счет можно без всякой церемонии, если только тебе, мой друг, угодно его видеть», — спешил разъяснить генерал. «Совершенный ребенок и даже такой жалкий. Припадки у него какие-то болезненные. Он сейчас из Швейцарии, только что из вагона, одет странно, как-то по-немецкому, и вдобавок ни копейки буквально, чуть не плачет. Я ему двадцать пять рублей подарил, и хочу ему в канцелярии писарское местечко какое-нибудь у нас добыть». — А у вас, мадам, прошу его попотчивать потому что он, кажется, и голоден. — Вы меня удивляете, — продолжала по-прежнему генеральша. — Голоден и припадки? Какие припадки? — О, они не повторяются так часто, и притом он почти как ребенок, впрочем, образованный. «Я был у вас, медам, обратился он опять к дочерям, — «хотел попросить проэкзаменовать его, все-таки хорошо бы узнать, к чему он способен». «Проэкзаменовать?» — протянула генеральша, и в глубочайшем изумлении стала опять перекатывать глаза с дочерей на мужа и обратно. Ах, друг мой, не предавай такого смыслу. Впрочем, ведь как тебе угодно, я имел в виду обласкать его и ввести к нам, потому что это почти доброе дело. Везти к нам? Из Швейцарии? «Швейцарию тут не помешает, а, впрочем, повторяю, как хочешь. Я ведь потому, что, во-первых, однофамилец и, может быть, даже родственник, а, во-вторых, не знает, где главу преклонить. Я даже подумал, что тебе несколько интересно будет, так как все-таки из нашей фамилии». «Разумеется, маман, если с ним можно без церемонии, к тому же он с дороги есть хочет, почему не накормить, если он не знает, куда деваться?» — сказала старшая Александра. И вдовавок дитя совершенное. С ним можно еще в жмурки играть. — В жмурки играть? Каким образом? — Ах, маман, перестаньте представляться, пожалуйста, — с досадой перебила Аглая. Средняя долоида смешливая, не выдержала и рассмеялась. — Позовите его, папа, маман позволяет, — решила Аглая. Генерал позвонил и велел звать князя. Но с тем, чтобы непременно... «Завязать ему салфетку на шее, когда он сядет за стол», — решила генеральша. «Позвать Федора или пусть э, Мавра, чтобы стоять за ним и смотреть за ним, когда он будет есть? Спокоен ли он, по крайней мере, в припадках? Не делает ли жестов?» Напротив, даже очень мило воспитанный, с прекрасными манерами. Немного слишком простоват иногда. Да вот он и сам. Вот срекомендую последний, вроде князь Мышкин, однофамилец и, может быть, даже родственник. Примите, обласкаете. Сейчас пойдут завтракать, князь, так сделайте честь. А я уж, извините, опоздал, спешу. Известно, куда вы спешите». Важно, проговорила генеральша. Спешу, спешу, мой друг опоздал. Да дайте ему ваши альбомы, медам. Пусть он вам там напишет, какой он каллиграф, так на редкость, талант. Там он так у меня расчеркнулся старинным почерком, и Гумен пафнутий руку приложил. Ну, до свидания. Пафнутий и Гумин, да постойте, постойте, куда вы и какой там Пафнутий?» С настойчивой досадой и чуть не в тревоге прокричала генеральша убегавшему супругу. Да — Да-да, друг мой, это такой в старину был игумен, а я графу ждет давно и, главное, сам назначил князь. До свидания! Генерал быстрыми шагами удалился. — Знаю я, какому он графу! — резко проговорила Лизавета Прокофьевна и раздражительно перевела глаза на князя. — Что бишь? Начала она брезгливо и досадливо припоминая. «Ну, что там? Ах да, ну, какой там игумен?» «Маман!» — начала была Александра, а Аглая даже топнула ножкой. «Не мешайте мне, Александра Ивановна!» — отчеканила ей генеральша. «Я тоже хочу знать! Садитесь вот тут, князь, вот на этом кресле напротив. Нет, сюда, к солнцу, к свету ближе подвиньтесь, чтобы я могла видеть». «Ну, какой там игумен?» «Игумен Пафнутий», — отвечал князь внимательно и серьезно. «Пафнутий? Это интересно. Ну что же он?» Генеральша спрашивала нетерпеливо, быстро, резко, не сводя глаз с князя, а когда князь отвечал, она кивала головой вслед за каждым его словом. «Игумен Пафнутий XIV столетия», — начал князь, — он правил пустынью на Волге, в нынешней нашей Костромской губернии, Известен был святою жизнью, ездил в Орду, помогал устраивать тогдашние дела и подписался под одной грамоту, а снимок с этой подписи я видел. Мне понравился почерк, и я его звучил. Когда Давиче генерал захотел посмотреть, как я пишу, чтобы определить меня к месту, то я написал несколько фраз разными шрифтами, и, между прочим, игумен Пафнутий руку приложил собственным почерком игумена Пафнутия. Генералу очень понравилось, вот он теперь и вспомнил. Аглая. — сказала генеральша. — Запомни, Пафнутий, или лучше запиши, а то я всегда забываю. Впрочем, я думала, будет интереснее. — Где ж эта подпись? — Осталась, кажется, в кабинете у генерала на столе. — Сейчас же послать и принести. — Да я вам лучше другой раз напишу, если вам угодно. — Конечно, маман, — сказала Александра. — А теперь лучше бы завтракать, мы есть хотим. — И то, — решила генеральша. «Пойдемте, князь. Вы очень хотите кушать?» «Да, теперь захотел очень и очень вам благодарен. Это очень хорошо, что вы вежливы. Я замечаю, что вы вовсе не такой чудак, каким вас изволили отрекомендовать. Пойдемте. Садитесь вот здесь, напротив меня», — хлопотала она, усаживая князя, когда пришли в столовую. «Я хочу на вас смотреть. Александра, Аделаида, подчуйте, князя». Не правда ли, что он вовсе не такой больной? Может, и салфетку не надо? Вам, князь, подвязывали салфетку за кушанием? Прежде, когда я лет семи был, кажется, подвязывали. А теперь я обыкновенно к себе на колени салфетку кладу, когда ем. — Так и надо. А припадки? — Припадки? — удивился немного князь. — Припадки теперь у меня довольно редко бывают. Впрочем, не знаю, говорят, здешний климат мне будет вреден. «Он хорошо говорит», — заметила генеральша, обращаясь к дочерям и продолжая кивать головой вслед за каждым словом князя. «Я даже не ожидала. Стало быть, все пустяки и неправда по обыкновению». «Кушайте, князь, и рассказывайте, где вы родились, где воспитывались. Я хочу все знать. Вы чрезвычайно меня интересуете». Князь поблагодарил и, кушая с большим аппетитом, стал снова передавать все то, о чем ему уже неоднократно, приходилось говорить в это утро. Генеральши становилось все довольнее и довольнее. Девицы тоже довольно внимательно слушали. Сочлись родней. Оказалось, что князь знал свою родословную довольно хорошо, но как ни подводили, а между ним и генеральшей не оказалось почти никакого родства. Между дедами и бабками можно было бы было еще исчезться отдаленным родством. Эта сухая материя особенно понравилась генеральше, которой почти никогда не удавалось говорить о своей родословной при всем желании, так что она встала из-за стола в возбужденном состоянии духа. — Пойдемте все в нашу сборную, — сказала она, — и кофе туда принесут. У нас такая общая комната есть, — обратилась она к князю, уводя его. попросту моя маленькая гостиная, где мы, когда одни сидим, собираемся, и каждая своим делом занимается. Александра, вот это моя старшая дочь, на фортепиано играет, или читает, или шьет. Аделаида пейзажи и портреты пишет, и ничего кончить не может. А Аглая сидит, ничего не делает. У меня тоже дело из рук валится, ничего не выходит. Ну вот и пришли. Садитесь, князь, сюда, к камину и рассказывайте. Я хочу знать, как вы рассказываете что-нибудь. Я хочу вполне убедиться. И когда с княгиней Белоконской увижусь со старухой, ей про вас все расскажу. Я хочу, чтобы вы их всех тоже заинтересовали. Ну говорите же. «Маман, да ведь это так очень странно рассказывать», — заметила Аделаида, которая тем временем поправила свой мольберт, взяла кисть и палитру и принялась было копировать давно уже начатый пейзаж со стампа. Александра и Аглая сели вместе на маленьком диване и, сложа руки, приготовились слушать разговор. Князь заметил, что на него со всех сторон устремлено особенное внимание. «Я бы ничего не рассказала, если бы мне так велели», — заметила Аглая.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 «Осел ужасно поразил меня, и необыкновенно почему-то мне понравился, а с тем вместе вдруг в моей голове как бы все прояснело». «Осел? Это странно», — заметила генеральша. «А, впрочем, ничего нет странного, иная из нас вошла еще влюбится», — заметила она, гневливо посмотрев на смеявшихся девиц. «Это еще в мифологии было. Продолжайте, князь». «С тех пор я ужасно люблю ослов».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 «Поди сюда, Оглая, поцелуй меня, ну!» «И довольно нежностей», — заметила она, когда Оглая с чувством поцеловала ее в губы и в руку. «Продолжайте, князь! Может быть, что-нибудь и поинтереснее, слав вспомните!» «Я опять-таки не понимаю, как это можно так прямо рассказывать», — заметила опять Аделаида. «Я бы никак не нашлась». — А князь найдется, потому что князь чрезвычайно умен, и умнее тебя, по крайней мере, в десять раз, а может и в двенадцать. Надеюсь, ты почувствуешь после этого. — Докажите им это, князь. — Продолжайте. — Осла и в самом деле можно, наконец, мимо. — Ну, что вы, кроме осла, за границей видели? — Да и об осле было умно, — заметила Александра. Князь рассказал очень интересно свой болезненный случай и как все ему понравилось через один внешний толчок. Мне всегда было интересно, как люди сходят с ума и потом опять выздоравливают, особенно если это вдруг сделается. «Не правда ли? Не правда ли?» — вскинулась генеральша. «Я вижу, что и ты иногда бываешь умна. Ну, довольно смеяться!» «Вы остановились, кажется, на швейцарской природе, князь. Ну?» «Мы приехали в Люцерну и меня повезли по озеру. Я чувствовал, как оно хорошо, но мне ужасно было тяжело при этом», — сказал князь. «Почему?» — спросила Александра. «Не понимаю. Мне всегда тяжело и беспокойно смотреть на такую природу в первый раз. И хорошо, и беспокойно. Впрочем, все это еще в болезни было». «Ну нет, я бы очень хотела посмотреть», — сказала Аделаида. «И не понимаю, когда мы за границу соберемся». Я вот сюжета для картины два года найти не могу. Восток и юг давно описан. Найдите мне, князь, сюжет для картины». «Я в этом ничего не понимаю. Мне кажется, взглянуть и писать...» «Взглянуть не умею». «Да что вы загадки-то говорите! Ничего не понимаю!» Перебила генеральша. «Как это, взглянуть не умею? Есть глаза и гляди! Не умеешь здесь взглянуть, так и за границей не выучишься!» «Лучше расскажите-ка, как вы сами-то глядели, князь!» «Вот это лучше будет», — прибавила Аделаида. «Князь ведь за границей выучился глядеть». «Не знаю. Я там только здоровье поправил. Не знаю, научился ли я глядеть. Я, впрочем, почти все время был очень счастлив». «Счастлив? Вы умеете быть счастливым?» — вскричала Аглая. «Так как же вы говорите, что не научились глядеть? Еще нас поучите!» «Научите, пожалуйста!» смеялась Аделаида. «Ничему не могу научить», — смеялся и князь. «Я все почти время за границей прожил в этой швейцарской деревне. Редко выезжал куда-нибудь недалеко. Чему же я вас научу? Сначала мне было только не скучно. Я стал скоро выздоравливать. Потом мне каждый день становился дорог. И чем дальше, тем дороже. Так что я стал это замечать. Ложился спать я очень довольный, а вставал еще счастливее». «А почему это все довольно трудно рассказать?» «Так что, вам уж никуда и не хотелось, никуда вас не позывало?» — спросила Александра. «Сначала, с самого начала, да, позывало. Я впадал в большое беспокойство. Все думал, как я буду жить. Свою судьбу хотел испытать. Особенно в иные минуты бывал беспокоен. Вы знаете, такие минуты есть, особенно в уединении». У нас там водопад был небольшой, высоко с горы падал, и такой тонкой ниткой почти перпендикулярно. Белый, шумливый, пенистый. Падал высоко, оказалось довольно низко, был в полверсте, оказалось, что до него пятьдесят шагов. Я по ночам любил слушать его шум. Вот в эти минуты доходил иногда до большого беспокойства. Тоже иногда в полдень, когда зайдешь куда-нибудь в горы, станешь один посредине горы, кругом сосны, старые, большие, смолистые, Вверху на скале старый замок средневековый, развалины. Наша деревенька далеко внизу, чуть видна. Солнце яркое, небо голубое, тишина страшная. Вот тут-то бывало и зовет все куда-то. И мне все казалось, что если пойти все прямо, идти долго-долго и зайти вот за эту линию, за ту самую, где небо с землей встречается, то там вся и разгадка, и то чужую новую жизнь увидишь. в тысячу раз сильнее и шумнее, чем у нас. Такой большой город мне все мечтался, как Неаполь. В нем все дворцы, шум, гром, жизнь. Да мало ли что мечталось. А потом мне показалось, что и в тюрьме можно огромную жизнь найти. «Последнюю похвальную мысль я еще в моей хрестоматии, когда мне двенадцать лет было, читала», — сказала Аглая. «И это все философия», — заметила Аделаида. Вы философ, и нас приехали поучать. Вы, можете и правы, улыбнулся князь. Я действительно, пожалуй, философ, и кто знает, может, и в самом деле мысль имею поучать. Это может быть право, может быть. И философия ваша точно такая же, как у Евлампии Николаевны, подхватила опять Аглая. Такая чиновница, вдова, к нам ходит, вроде приживалки. У нее вся задача в жизни — дешевизна. Только чтобы было дешевле прожить, только о копейках и говорит. И заметьте, у нее деньги есть, она плутовка. Так точно и ваша огромная жизнь в тюрьме, а может быть, и ваше четырехлетнее счастье в деревне, за которое вы ваш город Неаполь продали, и, кажется, с барышом, несмотря на то, что на копейки». «Насчет жизни в тюрьме можно еще и не согласиться», — сказал князь. Я слышал один рассказ человека, который просидел в тюрьме лет двенадцать. Это был один из больных у моего профессора и лечился. У него были припадки, он был иногда беспокоен, плакал и даже пытался раз убить себя. Жизнь его в тюрьме была очень грустная, уверяю вас, но уж, конечно, не копеечная. А все знакомство-то у него было с пауком, да с деревцем, что под окном выросло. Но я вам лучше расскажу про другую мою встречу прошлого года с одним человеком. Тут одно обстоятельство очень странное было. Странное тем, собственно, что случай такой очень редко бывает. Этот человек был раз взведен вместе с другими на эшафот. Ему прочитан был приговор смертной казни, расстрелянием, за политическое преступление. Минут через двадцать прочтено было и помилование, и назначена другая степень наказания. Но однако же... В промежутке между двумя приговорами, двадцать минут или, по крайней мере, четверть часа, он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет. Мне ужасно хотелось слушать, когда он иногда припоминал свои тогдашние впечатления. Я несколько раз начинал его вновь расспрашивать. Он помнил все с необыкновенной ясностью и говорил, что никогда ничего из этих минут не забудет. шагах в двадцати от эшафота, около которого стоял народ и солдаты, были врыты три столба, так как преступников было несколько человек. Троих первых повели к столбам, привязали, надели на них смертный костюм, белые длинные балахоны, а на глаза надвинули им белые колпаки, чтобы не видно было ружей. Затем против каждого столба выстроилась команда из нескольких человек-солдат. Мой знакомый стоял восьмым по очереди. Стало быть, ему приходилось идти к столбам в третью очередь. Священник обошел всех с крестом. Выходило, что остается жить минут пять, не больше. Он говорил, что эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством. Ему казалось, что в эти пять минут он проживет столько жизней, что еще сейчас нечего и думать о последнем мгновении, так что он еще порежение разные сделал». Расчитал время, чтобы проститься с товарищами, на это положил минуты две. Потом две минуты еще положил, чтобы подумать в последний раз про себя, а потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть. Он очень хорошо помнил, что сделал именно эти три распоряжения, и именно так рассчитал. Он умирал 27 лет, здоровый и сильный. Прощаясь с товарищами, он помнил, что одному из них задал довольно посторонний вопрос и даже очень заинтересовался ответом. Потом, когда он простился с товарищами, настали те две минуты, которые он отсчитал, чтобы думать про себя. Он знал заранее, о чем он будет думать. Ему все хотелось представить себе как можно скорее и ярче, что вот как же это так? Он теперь есть и живет, а через три минуты будет уже нечто, кто-то или что-то. Так кто же? Где же? Все это он думал в эти две минуты решить. Невдалеке была от церковь, и вершина собора с позолоченной крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие. Оторваться не мог от лучей. Ему казалось, что эти лучи — его новая природа, что он через три минуты как-нибудь сольется с ними. Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны. Но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжелее, как беспрерывная мысль, Что, если бы не умирать? Что, если бы воротить жизнь? Какая бесконечность! И все это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил. Он говорил, что эта мысль у него, наконец, в такую злобу переродилась, что ему уж хотелось, чтобы его поскорей застрелили. Князь вдруг замолчал.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 вам точно жалко нам рассказывать кольнула оглая нет я потому что я уже про эту самую смертную казнь давеча рассказывал кому рассказывали вашему камердинеру когда дожидался какому камердинеру раздалось со всех сторон а вот что в передней сидит такой с проседью красноватое лицо я в передней сидел чтобы к ивану федоровичу войти это странно заметила генеральша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 очень бледен, а как поднялся и стал на эшафот, стал вдруг белый, как бумага, совершенно как белая пищая бумага. Наверное, у него ноги слабели и деревенели, и тошнота была, как будто что его давит в горле, от этого точно щекотно. Чувствовали вы это когда-нибудь в испуге или очень страшные минуты, когда и весь рассудок остается, но никакой же власти не имеет? Мне кажется, если, например, неминуемая гибель... дом на вас валится, то тут вдруг ужасно захочется сесть и закрыть глаза и ждать будь что будет. Вот тут-то, когда начиналась эта слабость, священник поскорее и скорым таким жестом и молча ему крест к самым губам вдруг подставлял, маленький такой крест серебряный, четырехконечный, часто подставлял, поминутно, и как только крест касался губ, он глаза открывал и опять на несколько секунд как бы оживлялся, и ноги шли. Крест он с жадностью целовал, спешил целовать, точно спешил не забыть, захватить что-то про запас на всякий случай, но вряд ли в эту минуту что-нибудь религиозное осознавал. И так было до самой доски. Странно, что редко в эти самые последние секунды в обморок падают. Напротив, голова ужасно живет и работает, должно быть сильно, сильно, сильно, как машина в ходу. И воображают так и стучат разные мысли, все неоконченные, может быть, и смешные, и посторонние такие мысли. Вот этот глядит, у него бородавка на лбу, вот у палача одна нижняя пуговица заржавела, а между тем все знаешь и все помнишь. Одна такая точка есть, которую никак нельзя забыть, и в обморок упасть нельзя, и все около нее, около этой точки, ходит и вертится». И подумать, что это так до самой последней четверти секунды, когда уже голова на плахе лежит и ждет и знает, и вдруг услышит над собой, как железо склиснуло. Это непременно услышишь. Я бы, если б лежал, я бы нарочно слушал и услышал. Тут может быть только одна десятая доля мгновения, но непременно услышишь. И представьте же, до сих пор еще спорят, что, может быть, голова, когда и отлетит, то еще секунду, может быть, знает, что она отлетела. Каково понятие? А что если пять секунд? Нарисуйте эшафот так, чтобы видна была ясно и близко одна только последняя ступень. Преступник ступил на нее. Голова, лицо бледное, как бумага. Священник протягивает крест. Тот с жадностью протягивает свои синие губы и глядит, и... Все знает. Крест и голова. Вот картина. Лицо священника, палача, его двух служителей и несколько голов, и глаз снизу. Все это можно нарисовать как бы на третьем плане, в тумане, для аксессуара. Вот какая картина. Князь замолк и поглядел на всех. — Это, конечно, не похоже на квиетизм, — проговорила про себя Александра. — Ну, теперь расскажите, как вы были влюблены, — сказала Аделаида. Князь с удивлением посмотрел на нее. «Слушайте, как бы торопилась Делоида. за вами рассказ о базельской картине, но теперь я хочу слышать о том, как вы были влюблены. Не отпирайтесь, вы были. К тому же вы сейчас, как начнете рассказывать, перестаете быть философом». «Вы как кончите рассказывать, тотчас же и застыдитесь того, что рассказали», заметила вдруг Аглая. «Отчего это?» «Как это, наконец, глупо!» Отрезала генеральша с негодованием, смотря на Аглаю. «Неумно», — подтвердила Александра. «Не верьте ей, князь», — обратилась к нему генеральша. «Она это нарочно с какой-то злости делает. Она вовсе не так глупо воспитана. Не подумайте чего-нибудь, что они вас так тормошат. Они верно что-нибудь затеяли. Но они уже вас любят. Я их лица знаю». «И я их лица знаю», — сказал князь, особенно ударяя на свои слова. «Это как?» — спросила Аделаида с любопытством. «Что вы знаете про наши лица?» — залюбопытствовали и две другие. Но князь молчал и был серьезен. Все ждали его ответа. «Я вам после скажу», — сказал он тихо и серьезно. «Вы решительно хотите заинтересовать нас?» — вскричала Аглая. «И какая торжественность!» — Ну, хорошо, — заторопилась опять Аделаида, — но если уж вы такой знаток лиц, то, наверное, были и влюблены. Я, стало быть, угадала. Рассказывайте же. — Я не был влюблен, — отвечал князь так же тихо и серьезно. — Я был счастлив иначе. — Как же? Чем же? — Хорошо, я вам расскажу, — проговорил князь как бы в глубоком раздумье.